Глава третья. «Бетти, госпожа Даниэла не купчиха, а дочь купца», — поправляет граф терпеливо спокойно. Даже я угадываю в его ответе нотки усталости. В душе поднимается что-то похожее на сочувствие. Не от хорошей жизни граф пошел на сделку с медведем. А еще признательность и удовлетворение. То, что граф готов защищать меня даже от собственной сестры в разговоре с глазу на глаз, много значит. Спохватившись, я ныряю в боковой коридор. Я не хочу, чтобы меня застукали за подслушиванием. Мне жизненно важно понять, что происходит. Вдруг я ошиблась, и брак для меня куда больше угрозы, чем возвращение в отчий дом. «Не купчиха, а дочь мошенника. Прекрасно, Гаррет, я запомню». «Петти, довольно! Он чуть повышает голос. «Нет, Гаррет, очнись ты! Отступать от брачного договора — очень плохая идея. Сначала приданная, потом свадьба. И никак иначе. Что ты будешь делать, если господин-мошенник откажется платить?» Надо признать, что леди говорит правильные вещи. Граф тяжело вздыхает. «Что ты предлагаешь, Бетти?» Написать господину Пэггеру, разумеется. Откажись от спешки. Скажи, что из уважения к невесте настаиваешь на первоначальных договоренностях. Только бы не выдать себя чиханием. Как назло, в носу засвербило в самый неподходящий момент. Я переступаю с ноги на ногу. Я заболеваю, да? Я, наконец, обращаю внимание на то, что следовало заметить раньше. В доме безлюдно. Кроме графа, его сестры и кухарки, я никого не видела. В доме сумрачно, тягостно. Атмосфера заброшки, а не жилого дома. Где слуги? Что я вообще знаю о месте, куда меня вывело волшебное зеркало? Север — понятие относительное. Горничные. Одна сочувствовала, другая злорадствовала. Но обе были уверены, что меня ждет нищета. Не зря же Малка переживала, что у меня даже сменных панталон не будет. Скалистый берег, снег, лед, а внутри каменных стен не теплее, чем снаружи. Разве что ветра нет. Я бы предположила, что граф с сестрой живут где-то еще, приходят в родовые земли через зеркало, Но присутствие тетушки Хлои в мою теорию не вписывается. Ты да письмо, куда именно оно пришло? В почтовый ящик или магия отправила конверт прямиком графу в руки? Бетти, господин пэггер поставил меня перед фактом, что первоначальные договоренности меняются за 10 минут до открытия перехода. Терпеливо объясняет граф сестре, а заодно и мне. Стало понятно, почему мне пришлось ждать. Графу потребовалось какое-то время, чтобы прочитать сообщение и выйти к берегу. Но... Не сдается Леди. Допустим, я напишу. Что дальше, Бетти? Зеркало хватит еще на 5-6 переходов. Ты отправишь письмо и точно так же, не давая времени на возражение, немедленно вернешься с этой девушкой в столицу. Господину Пеггеру придется согласиться. «Гаррет, ты граф! Как бы ни было плачевно наше нынешнее состояние, породнится с тобой большая честь. Заставь этого купца соблюдать договор». «Разумно». Я слышу еще один тяжелый вздох. «Бетти, я тоже допускаю, что господин Пеггер решил поступить недобросовестно. Ты довольна?» Тогда почему ты идешь у него на поводу, Гаррет?» «Хороший вопрос. Я тоже не понимаю. Потому что мое появление на пороге его дома ничего не изменит. Бетти, подумай сама. Если я прямо сейчас потребую выплатить мне полную сумму, господин Пеггер разведет руками и справедливо заметит, что изначально свадьба была назначена на Серебряный четверг, и приданная еще не готова. Тогда дождись праздника? А репутация госпожи Даниэл и Бетти. Господин Пеггер обвинит меня и обратится в суд чести. Это будет удар и по моей репутации тоже. Не так уж и много богатых отцов, готовых выдать дочь за опального графа. Может быть, вспомним предложение вдовы Эрики Бон? Это было отвратительно. Бетти, я понимаю, что прозвучит наивно и даже глупо. Но надеяться на добросовестность господина Пеггера лучшее, что я могу сейчас сделать. Даже если он готов отбросить меня, я буду верить, что он не оставит без поддержки свою дочь. Мошенник он или нет, он отец госпожи Даниэллы. Который отправил ее в лютый холод в тончайшем платье, да. Что ты предлагаешь, Бетти? Открыто показать недоверие и пойти на обострение отношений? Устроить отбор невест? Вот только кандидаток всего две. Госпожа Даниэлла и госпожа Бон. Кому отдаем предпочтение? Ожиданию. Леди упрямо отвергает оба варианта. Бетти, мы дождемся только одного. Наше положение станет еще тяжелее. Прости, но ожидание — это роскошь, которую я не могу себе позволить. Решать тебе, Гарретт. Помени мое слово! Ты совершаешь ошибку!» «Бетти, что ты предлагаешь?» Раздаются шаги. Сперва легкие, затем более тяжелые, твердые. Кажется, граф и его сестра расходятся в разные стороны. Видимо, не найдя, что ответить. Бетти ушла от разговора в самом буквальном смысле. «Из моего укрытия в боковом коридоре мне не видно, что происходит в холле». Я прислушиваюсь к звукам. Их спор длился какое-то время. Я уверена, что тетушка Хлоя давно вернулась в кухню и обнаружила, что я ушла. Почему она меня не ищет? Я слишком увлеклась? С нехорошим подозрением я медленно оборачиваюсь. Замотанная в тряпье фигура молча возвышается у стены. Как давно она за мной наблюдает? И почему не вмешалась? «Почему не выдала меня графу и его сестре?» В руках женщина держит скрученный шарф, и над ним поднимается густой пар. Видимо, чтобы отвар остывал не так быстро, тетушка Хлоя завернула чашку. Как ни в чем не бывало, словно не застукала меня за подслушиванием, она с поклоном подает мне свежеприготовленный отвар, и я принимаю из ее рук чашку, обхватываю ладонями, ощущаю, как от керамики исходит тепло. Сетушка Хлоя распрямляется, и на миг мы встречаемся взглядами. Она очень быстро опускает глаза. Но мне ведь не показалось. На краткий миг ее острый взгляд... Почему мне хочется назвать его ведьминским? «Лишенька, госпожа! Посеком-то!» — сетует она, и мне в ее нарочитой простоте мерещится не обман, а настоящая издевка. «Я в обуви», — отвечаю я, наверное, излишне резко. «Разве же то обувь, госпожа?» Тетушка Хлоя словно не замечает и продолжает свою добродушную воркотню заботливой наседки. «Вы уж простите, графа, он долг перед вашим батюшкой выполняет. Как только разделите брачную чашу, «Граф и комнату вам вашу покажет, и распорядится. Не дело держать невесту на кухне. Вы, госпожа, не обессудьте. У очага теплее всего». «Понимаю». «На самом деле нет. Поведение служанки объяснимо, если граф приказал ей быть со мной предельно вежливой и обращаться как с хрустальной вазой. Остается открытым вопрос, зачем ему это». Боится, что я перекрою доступ к приданному? Это имеет смысл. Я в два глотка допиваю отвар и отдаю чашу служанке. Госпожа, я хочу увидеть свой будущий дом, тетушка. Давайте пройдемся. Без чулок, госпожа? Без чулок. Я выхожу в холл, и здесь не намного светлее, чем в служебном коридоре. Дневной свет с трудом проникает через узкие стрельчатые окна, которые, по ощущениям, не мылись десяток лет. Половина окон и вовсе закрыты ставнями. Дерево потемнело от старости, но не растрескалось. А вот мебели нет. Перенесли? Продали? Пустили на дрова? Я разглядываю следы утраченного процветания и невольно восхищаюсь мастерством строителей, Сколько веков здание стоит без ремонта, без обслуживания? Хотя внешний лоск утрачен, стены выглядят крепкими. Приблизившись к окну, я выглядываю на улицу и вижу снежно-льдистый пустырь и купол голубого неба. Вдали кружит чайка, но здесь ее крики не слышны. Ногам холодно. «Тетушка Херья права», Без шерстяных чулок бродить плохо. Но прежде чем я вернусь к очагу, я попытаюсь хоть что-нибудь вытянуть. Впечатляет. Граф намерен восстановить родовой замок. Это же замок, верно? Что вы, госпожа, разве ж дом восстановить? Невозможно. Я изо дня в день молюсь, чтобы его императорское величество сменил гнев на милость и позволил его сиятельству вернуться». Кажется, в разговоре с сестрой граф тоже упоминал о Палу. Хм. Изначально я предположила, что обедневшему графу не хватает средств на привычный образ жизни, на поддержание дома, на найм многочисленных слуг, на балы, модные выезды, охоту и прочие увеселения, считая женщин полусвета и азартные игры. Но сейчас я понимаю, что следовало дурным предрассудкам. Откуда они в моей голове? Из того, что я вижу, положение у графа отчаянное. Задумавшись, я не сразу обращаю внимание на тихие шаги. Кто-то спускается со второго этажа. Бетти? Мне бы не хотелось сталкиваться с ней без графа. Я оборачиваюсь. Вниз цокая подкованными каблучками, спускается закутанная в слишком длинный для нее плащ еще одна без сомнения леди. Миловидное лицо украшает фамильная ямочка на подбородке. Светло-русые волосы вьются забавными кудряшками, глаза сияют детским любопытством. Сколько у графа-сестер? Леди останавливается на ступеньках. На лице появляется выражение милой растерянности которая впрочем, быстро сменяются улыбкой, и оставшиеся ступени леди преодолевает резвым бегом. Лицо у нее совсем юное, почти что детское. «Добрый день, госпожа». Голос у нее тоже немного детский, звонкий, как весенний колокольчик. «Мы не были представлены друг другу». «Добрый день, леди». «Полагаю, мы можем отступить от строгих формальностей и познакомиться?» «Предлагаю я». Да! Кажется, девочка искренне радуется, получив мое одобрение. Она запинается. Я тоже не знаю, кто из нас должен представиться первой. Про чаек помню, предрассудки помню, а правила этикета не помню. Почему так избирательно? Может быть, я никогда не обучалась этикету? Но разве знание, как здороваться с титулованной особой, «Не важнее знаний, чем географический север отличается от магнитного». «Я Даниэла, невеста его сиятельства». «Я Мими, сестра Гаррета, то есть его сиятельства». «Рада знакомству, леди Мими». Я протягиваю руку, чтобы поздороваться, но девушка смотрит на меня с недоумением. Она не понимает предложение пожать руку, или считает рукопожатие ниже своего достоинства. Чуть помедлив, я опускаю ладонь. «Мими!» — раздается голос старшей из сестер, похожий на голос рыжухи. «Госпожа Даниэлла предложила тебе простолюдинский жест, которым между собой обычно здороваются приказчики, мелкие дельцы и прочий люд низкого происхождения. Как ты знаешь, в отличие от аристократов, не купцы — Ни крестьяне, не носят перчаток. И мне всегда было странно, как можно соприкасаться голыми ладонями, если бы перед рукопожатием слуга подавал тазик для омовения. Но нет, никто не беспокоится о чистоте. Впрямую ничего не сказано. Но что это, если некрасивое оскорбление? Только что старшая сестра графа объявила мне войну.